Глава одиннадцатая Большие круглые часы на стене позади длинной лакированной стойки регистрации от Копакабана Копа-Кабана ПЛС показали без пяти десять. Именно в это мгновение в коридор, расположенный справа от стойки из распахнутых дверей ресторана «Пергула», отдельным одноэтажным павильоном пристроившегося к основному зданию гостиницы Вышел весьма приятной наружности человек лет пятидесяти, рафинированно белокожего латиноамериканского типа, с тонкими чертами лица и со слегка подернутыми сединой, средней длины, хорошо уложенными темными волосами. Мужчина был одет в элегантный по всем признакам очень недешевый легкий светло-систашковый костюм и белую в едва заметную мелкую голубую клеточку сорочку с расстегнутым на две верхних пуговички воротом. Костюмы с сорочка прекрасно гармонировали друг с другом и чрезвычайно шли их и без того внешне весьма привлекательному обладателю, который всем своим видом и полной внутреннего достоинства немного небрежной походкой неизбежно приковывал к себе взоры всех тех, кто в это время, по воле судьбы или случая, попадался ему на пути в коридоре и в завершающем этот коридор просторном вместительном холле первого этажа одного из самых роскошных и, пожалуй, самого престижного отеля Следует сразу отметить, что объектом столь пристального внимания со стороны мужчин оказался не только и, может быть, даже не столько сам по себе, а прежде всего по причине того, что рядом с ним Наполнен уж просто царственным величием походкой, ступала высокая, на целых полголовы выше его, практически безукоризно сложенная смуглая красотка с роскошными темно-каштановыми волосами в соблазнительно облегающем ее точенную фигурку платье огненно-оранжевого цвета с редкой росыпью темно-синих клинышков, совершенно не скрывающим для внешнего обзора. Нее ее гордо развернутые плечи, не длиннющие стройные ноги в туфельках на высоких острых шпиках. Неспешно проследовав по коридору, яркая пара повернула в холл и, плавно огибая регистрационную стойку, поплыла дальше по направлению к расположенному с левой стороны, чуть в глубине лифту Но лишь только они поравнялись с выглядывающим за стойки весьма контрастным Тандемом дежурных портье в составе невысокой молоденькой девушки с азиатскими чертами лица и рослого мулата лет 30, одетых в одинаковые белые рубашки и фирменные красного цвета жилеты, как мулат, оторвав свой взор отскрытый от посторонних взглядов внутренней части своего рабочего стола, хорошо отработанным, немного веселым, но вежливым баритоном окликнул оранжевую даму и фисташкового кавалера, и после того, как дама немного нехотя приблизилась к стойке, начал ей что-то вкратчивым тоном старательно докладывать. Между тем, только что внезапно оставленный ей в одиночестве кавалер тоже остановился, и, развернувшись в сторону холла, скорее скучающим, нежели любопытствующим взглядом, медленно обвел многочисленную публику, как-то абсолютно бессистемно рассредоточившуюся по этому довольно обширному пространству, и по преимуществу немного развалившуюся в пышных массивных креслах и диванах вокруг низковатых прямоугольных столиков с гнутыми ножками. Завершив этот совершенно необязательный, скорее по большей части вынужденный обзор прилегающей местности, он уже было повернулся в сторону своей, все еще продолжающей стоять возле стойки спутницы, как внезапно, словно ужаленный каким-то невидимым назойливым москитом, Снова вернул взор в холк, чтобы еще раз, так уже более внимательно и целеустремленно, пройтись им по застывшим в креслах фигурам в поисках зацепившего его внимание объекта. Правда, слишком больших усилий ему при этом не потребовалось. Прямо перед ним, в самом первом ряду, сидел человек, показавшийся ему удивительно знакомым но четко идентифицировать которого он с первого взгляда все-таки так и не сумел. Я жду тем этот человек, тоже отличающийся весьма приятной внешностью, хорошо сложенный и довольно подтянутый, несмотря на очевидный немолодой возраст фигурой, абсолютно седыми, аккуратно уложенными вьющимися волосами и красивым, с правильными, хоть и каким-то чужими европейскими, даже, пожалуй, восточноевропейскими чертами лицом, украшенным аккуратным немного щегольскими усиками тоже судя по всему знал стоящего перед ним индивидуума поскольку поймав устремленный на него повторный взгляд приветливо улыбнулся и немного сдержанно кивнул ему как достаточно хорошему но не очень близкому знакомому мужчина в фисташковом костюме все еще продолжая оставаться в некотором недоумении тоже вежливый но немного натянутой улыбкой кивнул в ответ И секунду, поколебавшись, мушинально сделал несколько шагов в сторону своего сидящего в кресле визави, который, в свою очередь, весьма проворно поднялся на ноги и тоже сделал шаг ему навстречу. — Здравствуйте, сеньор де Пинья! — очень мягким и мелодичным по тембру голосом, по-португальски, но с весьма заметным акцентом произнес седовласый господин. — Какая неожиданная встреча! «Добрый день!» — также вежливо и приветливо, хотя и все еще с некоторой подспудной сдержанностью ответил сеньор Де Пинья. А седовласый господин не ему логично завершить вопрос, о содержании которого было весьма нетрудно догадаться. «Помните, мы с вами встречались в прошлом году в Москве. Вы приезжали на заседание комиссии нашей общей межправительственной по сотрудничеству Бразильско-Российскому. А за год до этого в Сан-Паулу такая же встреча была, так уже у вас здесь. А, точно, точно. А я смотрю такое знакомое приятное лицо, из голоса сеньора де Пиньи мгновенно улетучились последние нотки настороженности, на смену, которым тут же пришли искренние, радушные интонации. И никак сообразить не могу, где видел, когда он уже энергично тряс руку его столь неожиданно объявившегося, довольно поверхностного, но все же знакомого. Сеньор непомнящий, не помня, не помнящий Сложная фамилия, но вы не ломайте голову. Можно просто по имени Зот. Да, это проще. Мужчина в фисташковом костюме бросил быстрый взгляд чуть назад и вправо. Его спутница по-прежнему находилась возле регистрационной стойки. Так сейчас она уже довольно оживленно беседовала с кем-то по телефону, любезно предоставленному в ее распоряжении, подозвавшему ее чуть ранее мулатым портье. Почувствовав, видимо, хорошо зная, свою подругу и ее повадки, что этот процесс может несколько затянуться, мужчина снова вернул взгляд на своего собеседника и снова улыбнулся ему, на этот раз уже абсолютно непринужденно. «Чрезвычайно рад вас видеть, сеньор Зотт!» Какими судьбами в Рио? Не как на карнавал? Да, собственно, карнавал — это, в общем-то, вещь побочная. А в основном все теми же судьбами сеньор Де Пинья. Все теми же. Комиссия. Буквально только что снова встречались. На этот раз опять у вас, так уже в столице. Ах, комиссия. Ну да, да, точно, я же слышал об этом, говорили. Но только вот вас на нынешнем заседании почему-то... Все, сеньор зат все... Мужчина в фисташковом костюме развел руками и вздохнул, правда без какого-то особо ощутимого сожаления. Теперь участие в подобных мероприятиях уже вы не входит в сферу моих непосредственных полномочий. — Сокрушенно покачал головой его визави. Жаль. С вами было так приятно работать и вообще общаться, такая яркая личность. Ну, да бросьте вы, какая там яркая? Я вполне искренне и серьезно. И все мои коллеги, кому довела с вами пообщаться, отзываются вас как высочайшим профессионале. Ну, спасибо за добрые слова. Жаль. Очень жаль. Сеньор Зот тяжело вздохнул и, нахмурившись, опустил вниз глаза. Да Пинья, как можно было заметить со стороны, немножко смутился подобным изъявлением чувств со стороны своего бывшего контрпартнера по заседаниям и переговорам. Который сам он, честно говоря, помнил весьма и весьма смутно. Он еще раз быстро оглянулся на свою подругу, продолжавшую стоять у стойки с телефонной трубкой возле уха, после чего ободряющим жестом похлопал контрпартнера по предплечью. Ну, пустяки, не стоит так переживать. Еще с Бог, пообщаемся и поработаем. Жизнь ведь не стоит на месте. Сегодня мы здесь, завтра там, потом снова здесь. Да. — О! — Конечно, разумеется, — согласился контрпартнер, подняв глаза, хотя буквально тут же их снова, на этот раз, правда, уже не с сожалением, а с некоторым смущением и извиняющейся улыбкой отвел в сторону, хотя я, собственно говоря, не совсем из-за этого. — А из-за чего? — брови Депиньи, обозначив легкую обеспокоенность, это заметно свелись к переносицам. — Да пустое. Не обращайте внимания. Ну, а все же какие-нибудь проблемы? Да, как сказать. С видимой неохотой, слегка поморщившись, протянул сеньор Зот. Одним словом, навязали нам тут делегацию одного молодого человека. Зная о том, что у нас визит с карнавалом совпадает, но вы понимаете. Попросили здесь о нем позаботиться, так. Хорошенько поводить, везде показать, все самое интересное. Сам он здесь первый раз из Франции прямо прилетел из Парижа. — Из Парижа? — с едва различимыми нотками интереса в голосе переспросил мужчина в фисташковом костюме. — Да, дипломат. — Вот как? — Интерес в голосе прозвучал уже гораздо более явственно. — В посольстве в нашем там работает, но это не важно. Дело в том, что он, сеньор Зот, весьма многозначитно посмотрел на своего собеседника. Близкий родственник — одной очень крупной фигуры, такого государственного уровня, я не знаю. — Фамилия Иванов вам о чем-нибудь говорит? — Иванов? — не менее выразительным взглядом ответил попрошавшему собеседник. — Ну, в общем, да. — Говорит. — По-моему, если я ошибаюсь, их ведь у вас даже не один, а целых. — Совершенно верно. Поспешно подтвердил вопрошавший, не дав прозвучать окончанию фразы. — Так вот, он остановился здесь, в вашем отеле. — Кто? — Иванов. — Ну да, то есть не сам он, а родственник, тот из Франции, дипломат. — А, ну так а в чем проблема-то? — Да проблема-то вроде пустяковая. Просто не очень красиво получилось. Мы рассчитывали на сегодняшний вечерний парад школ взять ему место в вип-ложи, как нас в Москве попросили. И самое неприятное, что мы даже сказали ему уже, что все в порядке, а оказалось, там все места уже зарезервированы. Даже для диппредставительств ничего сделать не могут. Аншлаг! Остались только обычные из сектора, даже не знаю, как ему и сказать. Снова сокрушенно вздохнув седовласа, и гости из далекой России внезапно бросил быстрый взгляд налево, за спину своего собеседника, и, как-то вдруг, хоть и слегка, но все-таки заметно подтянувшись, изобразив на лице бодрую улыбку, произнес на пониженном голосовом регистре. Ну да ладно, ничего, все это в конечном итоге не так уж страшно. Посидит в обычном. Вот, кстати, и он. Олег вышел из помещения ресторана ровно через пять минут после того, как его покинула мужчина в фисташковом костюме, его сновсшибательной спутнице в оранжевом платье. До этого Иванов просидел в пергуле почти два с половиной часа. Он зашел в ресторан практически сразу, как тот открылся для обслуживания завтрака проживающих в отеле-постояльцев. Хотя почти наверняка знал, что интересующий его пару вряд ли стоит ожидать слишком рано во всяком случае, раньше девяти часов, это уж точно, и чутье его не обмануло. Сеньор Допинье Пинье и его длинноногая подруга появились там почти за полчаса до закрытия, в чем подруга пришла минут на пять раньше самого объекта. Олег опознал ее с первого мгновения, как только увидел. Дело в том, что вчера вечером, даже, можно сказать, уже ночью, после своего возвращения из шарашки, где он вместе со своими товарищами отведал чуть ли не двадцать сортов жареного на углях мяса, периодически, один с другим, на огромных шампурах, подносимого к их столику шустрыми официантами, и от души попел военные песни советских композиторов под аккомпанемент быстро приспособившегося к ним тамошнего маленького оркестра. Молодой оперработник, забравшись у себя в номере в интернет, выудил оттуда всю имеющуюся в наличии информацию о некой туземной фотомодели по имени Жерузолян, включая даже электронный вариант ее двухмесячной давности фотографии, украсившей обложку еженедельного журнала. Хотя, собственно говоря, узнать он ее и так бы узнал без всякой фотографии. По поразительным взглядам, шпатку, мгновенно, как по команде прекратившихся при ее появлении, жевать и переговариваться между собою о каких-то посторонних вещах постояльцев. Вскоре появился ее кавалер, тоже сразу же опознанный, посущим их симпатичным молодым человеком в легком кремовом костюме, который в этот момент в черепашьем темпе поглощал очередную по счету порцию уже просто опротивившей ему йогурта. Без пяти минут 10 сладкая парочка наконец покинула ресторан, и Иванов приступил к обратному отсчету времени. Без десяти секунд десять он тоже встал из-за стола и неторопливой, немного вальяжной походкой, плотный со вкусом позавтракавшего человека, вышел в коридор. Заворачивая в холл, он увидел, что мужчина в фисташковом костюме стоит напротив стойки администратора, метров в десяти от нее, и беседует с тем, к кому молодой оперработник и должен был сейчас подойти, согласно определенной вчера диспозиции. Красотка в оранжевом платье, тем временем бурно жестикулируя что-то, объясняла своему невидимому абоненту в трубку, стоящего на стойке телефона. Олег, не меняя ни ритма, ни манера движения, подошел к беседующей паре мужчин, которые учтиво замолчали при его приближении, и тоже очень вежливо поздоровался, прежде всего, с незнакомым, знакомым его знакомого. Бомдия! Bon Доброе утро, португальский бом последовал не менее вежливо в ответ. «Позвольте вас представить!» Тут же раздался голос общего знакомого, решившего взять инициативу в свои руки и перешедшего на английский, как на язык международного общения. «Сеньор де Пинья, один из ведущих политических деятелей Бразилии, помимо всего многого и многого прочего. Сеньор Иванов — один из будущих ведущих деятелей России. «Де Пинья — жозвое!» С улыбкой протянул Олегу свою холеную руку товарищ в фисташковом костюме и добавил тоже, перейдя на английский. — Насчет ведущих это, конечно, немного преувеличено. — Очень приятно, сеньор Де Пинья», ответил энергичным рукопожатием молодой человек. — Иванов, Олег, что ж касается меня, то здесь преувеличение уж просто космическое. — Ну, космос даже для нас, бразильцев, уже не является какой-то несбыточной мечтой. Я уж не говорю о России. С некоторой хитрецой в глазах, как человек достаточно осведомленный, улыбнулся сеньор допинге Я слышал, вы к нам из Парижа? Совершенно верно. Интересно. А разве дальше свою мысль одному из ведущих политических деятелей в Бразилии не удалось? поскольку в этот самый момент у него из-за спины величево выплыла роскошная шатенка в огненно-оранжевом, плотно облегающем ее статную фигуру платья. — Так, мой дорогой, а меня ты не хочешь представить? — произнесла тоже на английском, но немного медленно, как человек не очень уверенный в своем знании языка шатенка, и одарила тут же обернувшихся в свою сторону мужчин профессионально ослепительной улыбкой. — Дорогая! — С легкой, вежливой укоризной развел руками адресат ее обращения и кивнул в сторону стойки администратора. «Ну, что там еще случилось? Какие-то проблемы?» Дорогая, всплеснув руками и закатив глаза, тут же перешла на португальский и выдала с мгновенного раза три, как минимум в три увеличившейся скоростью, короткую, но бурную тираду, а содержание которой, стоящий прямо напротив нее симпатичный молодой человек, в кремовом костюме мог судить лишь по общей эмоциональности тона и отдельным словам, удивительно созвучным таким универсальным международным идиомом, как кретин и идиот. Правда, заметив обращенный на нее взгляд молодого человека, дама вовремя спохватилась И, одарив его на этот раз уже персональной чарующей улыбкой, произнесла последняя португальская «Извините», и тоже перешла на английский, обращаясь по-прежнему к своему кавалеру, но при этом немного кокетливо поглядывая на его, неведомо как и откуда внезапно появившихся собеседников. — Ну так как? — Что как? Сначала не понял было вопроса кавалер, но тоже спохватился. — Ах да, извини. — Позволь мне тебе представить, — он сделал немного церемонный жест в сторону собеседников, — сеньор Зот из Москвы, мой бывший партнер по торговым вопросам. — Из Москвы? — немного удивленно и уважительно повторила дама, обмениваясь с легким рукопожатием с бывшим партнером. — Сеньор Иванов, — представил второго собеседника до Пинге и привел взгляд на свою спутницу, — а это господа сеньора. «Ну, кто ж не знает несравненную жерузу? Леан?» Опередив представляющего, живо выпалил сеньор Иванов и элегантно припал губами к ручке представляемой. «Лучшую фотомодель не только Бразилии, но и можно сказать, смело, всей Южной Америки. Ваши фото на бложке это просто чудо, шедевр. Рядом с ним меркнут даже знаменитые постеры Мерли Мамро. «С ума сойти!» — кокетливо всплеснул руками сеньор Леан. Если бы кто раньше сказал, ни за что бы не поверила. Меня знают уже в Москве. — Не только в Москве, дорогая, не только, — поспешил подсказать ее кавалер. — Сеньор Иванов прибыл к нам прямо из Парижа. — Из Парижа? Как здорово! — протянула дама в оранжевом платье и капризно на губки посмотрела на кавалера. — Я тоже хочу в Париж, когда мы, наконец, туда поедем. — Скоро, моя радость, скоро! — похлопав даму по руке, успокоил ее до Пини. — Ну да, скоро, скоро ты отправишься туда, а я... — А ты приедешь ко мне туда, при первой удобной возможности. В последних произнесенных фразах послышался хоть и довольно мягкий, но все-таки металл, отчего они прозвучали некоторым диссонансом по сравнению со всей предыдущей сахарной риторикой. Видимо, почувствовав это, их автор изобразил на лице широкую и умильную улыбку. — Тоже собираетесь в Париж? Как бы помогая ему сгладить возникшую легкую неловкость, тут же вежливо осведомился Иванов. — Да, собираюсь, — небрежно бросил ответ до пинги. — Надолго? — Ну, полагаю, годика на два, как минимум. — Ага, — так значительно протянул непомнящий тоном искушенного знадака. Не иначе как тоже на дипломатическую работу? — Угадали. Тонко улыбнулся мужчина в фисташковом костюме и, чувствуя на себе заинтересованные, но не до конца удовлетворенные его ответом взгляды его русских визави, выразительно добавил Чрезвычайным и полномочным». При слегка вздохнул и развел руками, как будто желая сказать «а что поделаешь» или «куда деваться», но, впрочем, так и не сказал. «Вот как!» — уважительно произнес визави помоложе. «Да, так что мы с вами, сеньор Иванов, еще увидимся. Я надеюсь, уже очень-очень скоро». Будущий чрезвычайный полномочный снова посмотрел на свою подругу, которая, то ли за что-то надувшись на него, то ли просто присытившись разговором с незнакомыми людьми, устремила в потолок томный взгляд и начала нетерпеливо пританцовывать ножкой. И, спохватившись, протянул. — Ну, что ж, господа, был чрезвычайно рад встрече, а сейчас прошу нас извинить, нам пора идти. У сеньора Илеан сегодня очень ответственный день, ее попросили принять участие в вечернем прохождении одной из школ самбы, поэтому, сами понимаете, надо подготовиться. Встретив в ответ со стороны адресатов своего обращения полное понимание, выразившееся в соответствующих жестах и коротких репликах, Сеньор до Пинни учтиво им поклонился и, подхватив под руку свою спутницу, уже было сделал поворот клифтом, как внезапно, о чем-то вспомнив, повернулся назад и, назначительно посмотрев на непомнящего, быстро перевел взгляд настоящего рядом молодого товарища. — Да, сеньор Иванов, вы, насколько я понял, впервые на нашем карнавале. Мне в связи с этим очень хотелось бы, чтобы у вас об этом зрелище остались самые наилучшие впечатления, поэтому позвольте мне пригласить вас на сегодняшнее вечернее представление, на самбодром. дром Дело в том, что у меня билет на двоих в специальную гостевую, э, как бы по-английски. Он снова только на этот раз вопросительно взглянул на непомнящего, но тут же опередил его с ответом. «А, все, вспомнил. В ложу. На весь срок карнавала. А сидеть именно сегодня, как вы понимаете...» де пини выразительно посмотрел на жерузу все равно одному придется так что окажите честь составьте компанию сеньор иванов немного растерянно посмотрел на своего старшего коллегу и протянул разведя руками я право не знаю такая неожиданность огромное вам спасибо за приглашение сеньор Де Пинни. очень любезно с вашей стороны я с превеликим удовольствием но удобно ли — Удобно, удобно. Чего ж неудобного? Пини посмотрел на свою спутницу. — Да, дорогая. Конечно — Конечно. Ответила спутница и перевела взгляд на молодого человека в кромевом костюме. — А у вас что, еще нет билетов на сегодняшний парад? Молодой человек, в свою очередь, снова повернул голову в сторону старшего товарища. Старший товарищ в ответ на его вопросительный взгляд тяжело вздохнул и с извиняющейся улыбкой сокрушенно развел руками. «Нет». Надлежащим образом интерпретировав его жест чуть не с отчаянием, выдохнул молодой человек. «Ну вот, а вы еще говорите, удобно, неудобно?» всплеснула руками лучшая фотмодель Бразилии и всей Южной Америки. «Сейчас, если остались еще какие-то места, то только во втором секторе. Вы что, хотите там все представление на скамейке простоять? А если еще, не дай бог, дождь пойдет, там же все открыто?» Действительно, поддержал фотомодель ее кавалер, так что присоединяйтесь, коллега, без всяких стеснений. Он немного фамильярно похлопал коллегу по предплечью и тут же левой рукой непринужденно обнял за талию стоящую рядом с ним, красотку. Наши несравненные же Рузи вместе с трибун ручкой помашем. «Ну и одно расскажете мне о последних парижских новостях, Сплетнях, что там творится в дипломатической тусовке и вообще. Надо же потихоньку входить в курс дела, да?» Кавалер заговорщически подмигнул своему молодому визави. «Несомненно. Значит, согласно просветить новичка дипкорпуса?» На лице Иванова нарисовалось искреннее недоумение по поводу самой подобной постановки вопроса. «Какие могут быть сомнения?» И какие у меня могут быть секреты от товарища по гильдии? Ну, вот и договоритесь. Тогда мы вас покидаем. А ровно в шесть я вас жду здесь, в холле. Начало в семь, но лучше выехать пораньше. Пробки. Ну, сеньор де Пинни широко, правда, пожалуй, как-то слишком уж демонстративно широко улыбнулся и развел руками. Тогда до встречи, господа. Еще раз прошу прощения. Сеньор Лиан, пора собираться. Вежливо, даже немного чопранно раскланившись с гостями из России, мужчина в светло-фисташковом костюме и его спутнице в огненно-оранжевом облегающем платье плавно проплыли дальше, по крайней холла, в сопровождении взглядов практически всех его не очень многочисленных обитателей по направлению к расположенному в самом конце этого холла лифтом.